Глава 20. Поединок. Выбрав лошадей, Девард и Дегиш собственноручно оседлали их. У Деварда не было пистолетов, зато у Дегиша нашлось две пары. Он сходил за ними, зарядил и предоставил выбор Деварду. Девард выбрал те пистолеты, из которых он уже стрелял двадцать раз, те самые, из которых на глазах Дегиша он убивал на лету ласточек. «Не удивляйтесь, — сказал он, — что я принимаю все предосторожности. Вы знаете свое оружие. Следовательно, я только уравниваю шансы». «Совершенно напрасное замечание», — отвечал Дегиш. «Никто не оспаривает вашего права». «Теперь», — продолжал Девард, — «я попрошу вас помочь мне сесть на лошадь, потому что мне еще трудновато делать такие движения». «В таком случае нам нужно драться стоя». — Нет, сидя в седле, я чувствую себя прекрасно. — Отлично, не будем больше говорить об этом. И Дагиш помог Деварду сесть на лошадь. — Однако, — заметил Девард, — мы настолько увлеклись желанием уничтожить друг друга, что совершенно упустили из виду одно обстоятельство. — Какое? — Темноту. — Нам придется убивать друг друга наобум. — Пустяки. Все равно одни и те же последствия. «Следует принять во внимание еще одно. Честные люди никогда не сражаются без секундантов». «О», — воскликнул Дагиш. — «ведь мы будем действовать по всем правилам». «Да, но я не хочу дать повод для разговоров, что вы убили меня из-за угла. Точно так же, как если я убью вас, я не хочу, чтобы меня обвинили в преступлении». «Разве такие обвинения появлялись в связи с вашей дуэлью с герцогом Бекингемом?» — спросил Дагиш. Между тем она происходила на тех же условиях, что и наш предстоящий поединок. Но ведь тогда было светло. Мы стояли в воде почти по пояс. Кроме того, на берегу собралось немало зрителей. Дегиш несколько мгновений размышлял. Но в его голове окончательно утвердилась мысль, что Девард хочет привлечь свидетелей с целью возобновить разговор о принцессе и придать дуэли новый оборот. Поэтому он ничего не ответил, И когда Девард в последний раз вопросительно посмотрел на него, он знаком дал ему понять, что предпочитает держаться принятых условий. Итак, двое противников пустились в путь, выехав из замка через те самые ворота, возле которых мы недавно видели Монтале и Маликорна. Словно для того, чтобы побороть зной, на темном небе собрались облака, и ночь медленно гнала их с востока на запад. Этот тяжелый свод без просветов и без вспышек молнии давил на землю и начинал медленно разрушаться от порывов ветра, как огромное полотно. Падали крупные теплые капли дождя и сбивали пыль в шарики. В то же время жаждущие влаги цветы, кустарники и деревья в предчувствии грозы распространяли крепкий аромат, навевавший сладкие воспоминания, мысли о юности, о вечной жизни, о счастье и любви. — Как хорошо пахнет земля, — проговорил Девард. — Она кокетничает с нами, стараясь привлечь к себе. — Кстати, — сказал Дегиш, — мне пришло в голову несколько мыслей, которыми я хочу поделиться с вами. — По поводу чего? — По поводу нашего поединка. — Действительно, мне кажется, что нам пора заняться им. Это будет обыкновенная дуэль, согласно установленным правилам. Скажите ваши условия. Мы выберем удобную полянку, сойдем с лошадей, привяжем их к чему придется и встретимся без оружия. Потом каждый из нас отойдет на полтораста шагов и снова двинется навстречу другому. Хорошо. Именно таким образом я убил в Сэндоне бедного Фоли три недели тому назад. Извините, вы забываете одну подробность. «Какую?» «Во время дуэли с Фоливаном вышли друг на друга со шпагами в зубах и пистолетами в руках». «Это верно». «На этот раз, напротив, мы, по вашему желанию, снова сядем на коней и сшибемся. Кто захочет, тот и будет стрелять первым». «Это самое лучшее, конечно. Но так как уже темно, то нужно ожидать больше промахов, чем днем». «Может быть. Каждый имеет право выстрелить три раза». Для первых двух выстрелов пистолеты заряжены, для третьего придется снова зарядить». «Отлично. Где же произойдет наша дуэль?» «Вам хочется драться в каком-нибудь определенном месте?» «Нет». «Вы видите впереди рощицу?» «Рушен? Отлично». «Вам она известна?» «Превосходно». «Значит, вы знаете, что посредине нее есть лужайка?» «Да». «Поедем туда». «Хорошо». Она похожа на огороженную площадку, со всевозможными дорожками, тропинками, рвами, аллеями. Словом, мы будем чувствовать себя там превосходно». «Я согласен. Мы, кажется, приехали». «Да. Посмотрите, как чудесно. Звездный свет, как говорит Корнель, сконцентрирован на этом месте. Естественной границей служат деревья, окружающие площадку, точно стеной». «Хорошо. Действуйте, как вы сказали». В таком случае точнее определим условия. Вот мои условия. Если у вас есть какие-нибудь возражения, скажите. Слушаю. Если будет убита лошадь, всадник может сражаться пешим. Не возражаю, потому что у нас нет запасных лошадей. Но другой дуэлянт не обязан сходить с лошади. Другой дуэлянт волен действовать как ему угодно. Сойдясь, противники могут не разъезжаться и, следовательно, стрелять друг в друга в упор. — Принято. — Три заряда, не больше, не правда ли? — Думаю, что этого довольно. — Вот порох и пули для ваших пистолетов. Отмерьте три заряда, возьмите три пули, я сделаю то же самое. Потом мы рассыплем остаток пороха и выкинем пули. — И поклянемся крестом, — прибавил Девард, — что у нас нет больше ни пороху, ни пуль. — Клянусь, — согласился Дагиш, подняв руку к небу. Девард последовал его примеру. — А теперь, милый граф, — сказал он, — позвольте мне заявить, что вам не удалось одурачить меня. Вы любовник или скоро будете любовником принцессы. Я отгадал вашу тайну, и вы боитесь, что я ее разглашу. Вы желаете убить меня, чтобы обеспечить мое молчание. Это так понятно, и на вашем месте я поступил бы точно так же. Дегиш опустил голову. — Однако стоило ли, — торжествующим тоном продолжал Девард, — навязывать мне еще эту неприятность с брожелоном? — Берегитесь, мой друг. Загнанный в тупик дикий кабан приходит в бешенство. Преследуемая лисица делается свирепой, как ягуар. Следовательно, доведенный вами до крайности, я буду отчаянно защищаться. — Это ваше право. — Да, но берегитесь. Я наделаю вам много неприятностей. — Например, вы догадываетесь, не правда ли, что я не был глуп и не запер мою тайну, вернее, вашу тайну, в своем сердце на замок? Один из моих друзей, человек очень умный, вы его знаете, посвящен в мою тайну. Таким образом, поймите хорошенько, если вы меня убьете, моя смерть не принесет вам особенно большой пользы. Между тем, как напротив, если я вас убью... <кхм> Все возможно, вы понимаете? Дегиш вздрогнул. «Если я вас убью, — продолжал Девард, — то два врага принцессы приложат все усилия, чтобы ее погубить». «О, сударь! — вскричал взбешенный Дегиш, — не рассчитывайте на мою смерть! Одного из этих врагов я надеюсь убить сейчас, а другого при первом же удобном случае!» Девард отвечал таким сатанинским хохотом, что человек суеверно испугался бы. Но Дегиш не был впечатлителен. «Мне кажется, — сказал он, — мы обо всем договорились, господин Девард. Итак, выезжайте на место сражения, если не хотите, чтобы выехал я». «Нет, зачем же? — отвечал Девард. — Я восхищен тем, что могу избавить вас от труда». И, пустив лошадь галопом, он пересек всю лужайку и остановился как раз напротив того места, которое занял Дегиш. Дагиш не двигался. На расстоянии ста шагов противники, скрытые густой тенью вязов и каштанов, были совершенно не видны друг другу. В течение минуты царила полная тишина. Потом каждый услышал двойное щелканье пистолетных курков. Дэгиш следуя обычной тактике, пустил лошадь в галоп в уверенности, что плавное качание и быстрота движения защитят его. Он направился по прямой линии к тому месту, где, по его мнению, должен был находиться Девард. На половине пути он рассчитывал встретиться с противником, но ошибся. Тогда он стал продолжать путь, предполагая, что Девард ожидает его, не трогаясь с места. Но, проехав две трети поляны, он вдруг увидел, что площадка осветилась, и в то же мгновение пуля со свистом сбила перо, украшавшее его шляпу. Почти тотчас же за первым выстрелом, озарившим поляну, грянул второй выстрел, и вторая пуля угодила в голову лошади Дагиша, немного ниже уха. Животное упало. Эти два выстрела были неожиданностью для Дагиша, ибо они раздались со стороны, противоположной той, где он рассчитывал встретить Деварда. Но так как он отличался большим самообладанием, то рассчитал свое падение, впрочем, не вполне правильно, и его нога оказалась под лошадью. Когда лошадь начала биться в агонии, Дагишу удалось высвободить ногу. Почувствовав, что животное слабеет, он сунул пистолеты в кобуры, из боязни, чтобы они не выстрелили от падения, и он не остался бы безоружным. Поднявшись, он снова вынул пистолеты и направился к тому месту, где при вспышке выстрелов увидел Деварда. Дегиш сразу же разгадал маневр противника, в сущности, чрезвычайно простой. Вместо того, чтобы двигаться навстречу Дагишу или же оставаться на месте и ждать его, Девард отъехал по кругу шагов на пятнадцать, держась все время в тени. Когда же противник появился на середине поляны, он хорошенько прицелился и выстрелил, причем мерный галоп лошади скорее помог ему, чем помешал. Мы уже знаем, что, несмотря на темноту, первое поле пролетело всего на расстоянии пальца от головы Дегиши. Девард до такой степени был уверен в удаче, Что ему показалось, будто Дагиш упал. Он крайне удивился, когда, вглядевшись, обнаружил, что всадник по-прежнему держится в седле. Тогда он поторопился выстрелить вторично, но рука его дрогнула, и он убил лошадь. Этот промах мог бы сослужить ему службу, если бы Дагиш остался лежать на земле, придавленной лошадью. Прежде чем граф высвободился бы, Девард успел бы снова зарядить пистолет, и Дагиш оказался бы в полной его власти. Но Дагиш вскочил на ноги, и в его распоряжении были три выстрела. Дагиш моментально оценил положение вещей. Нужно было предупредить Деварда. Он побежал, чтобы успеть приблизиться к противнику раньше, чем тот перезарядит пистолет. Девард увидел, что граф мчится, как ураган. Пуля входила туго и не поддавалась давлению Шомпола. Плохо зарядить значило даром потерять последний выстрел. Зарядить хорошо значило потерять время, или, вернее, потерять жизнь. Он пришпорил лошадь, и та поднялась на дыбы. Дегиш повернулся, и в то мгновение, как лошадь опускалась, раздался выстрел, сбивший шляпу Деварда. Девард понял, что в его распоряжении несколько секунд он воспользовался ими, чтобы зарядить пистолет. Дегиш, видя, что его противник остался в седле, бросил первый пистолет, теперь уже ненужный, и двинулся к Деварду, подняв второй. Но не успел он сделать трех шагов, как Девард прицелился в него и выстрелил. В ответ раздался гневный вопль. Рука графа судорожно дернулась и повисла, как плеть. Пистолет упал на землю. Девард увидел, как Дегиш наклонился, схватил пистолет левой рукой и сделал еще шаг вперед. Минута была роковая. «Я погиб!» — прошептал Девард. «Он только ранен». Но в то мгновение, когда Дегиш прицеливался в Деварда, его голова, плечи и ноги вдруг ослабели. Он тяжело вздохнул и покатился к ногам лошади Деварда. «Готово!» — прошептал тот. И, подобрав поводья, пришпорил лошадь, которая, перескочив через безжизненное тело, примчала Деварда в замок. Приехав туда, Девард с четверть часа обдумывал положение. Он так торопливо покинул поле битвы, что даже не удостоверился, действительно ли Дегиш мертв. Два предположения возникали во взволнованном уме Деварда. Дегиш мог быть убит, либо он только ранен. Если Дагиш убит, следовало ли оставлять его тело на съедение волка? Это уже была бессмысленная жестокость, так как мертвый Дагиш не мог разгласить тайны дуэли. Если же он не убит, зачем, оставив его без помощи, прослыть дикарем, неспособным к великодушию? Это последнее соображение одержало верх. Девард осведомился, где манекан. Он узнал, что Манекан спрашивал о Дегише, и, не найдя его, лег спать. Девард разбудил его и рассказал о дуэли. Манекан не произнес ни слова, но слушал с таким напряжением, какого трудно было ожидать от этого лентяя. Когда Девард кончил, Манекан промолвил одно только слово. «Едем». По дороге воображение Манекана разыгрывалось, и, слушая подробности происшествия, он все больше мрачнел. Итак, сказал он, когда Девард кончил, — — Вы считаете, что он мертв? — Вы да. — И вы дрались без свидетелей? — Это было его желание? — Странно. — Вы находите, что это странно? — Да, это так мало похоже на господина Дегиша. — Надеюсь, вы не сомневаетесь в моей правдивости? — Вы сомневаетесь? — Немного. Но мои сомнения увеличатся, если я увижу, что бедняга мертв. — Господин Манекан! — Господин Девард! Мне кажется, вы оскорбляете меня. Это как вам угодно. Что делать? Мне никогда не нравились люди, которые являются и говорят, я убил такого-то или такого-то. Это большое несчастье, но я убил его честно. Тише, мы прибыли. Действительно показалась поляна, и на открытом пространстве чернело неподвижное тело убитой лошади. Справа от лошади лежал ничком в траве бедный граф, залитый кровью. Он оставался на прежнем месте и, по-видимому, не сделал за это время ни одного движения. Манекан бросился на колени, приподнял графа и убедился, что он холоден и весь в крови. Он снова опустил его. Потом, нагнувшись, он стал шарить кругом и нашел пистолет Дагиша. «Увы», — сказал он, поднимаясь, бледный как привидение с пистолетом в руках. «Увы, вы не ошиблись, он действительно мертв». Мертв, повторил Девард. «Да, и его пистолет заряжен», — прибавил манекан, показывая надуло. «Да ведь я же сказал вам, что выстрелил в него на ходу, когда он целился в меня». «Уверены ли вы, что вы дрались с ним на дуэли, господин Девард? Признаться, я очень опасаюсь, не было ли здесь простого убийства. Нет-нет, выслушайте меня. Вы стреляли три раза, а его пистолет заряжен». Вы убили его лошадь и его самого, а он, Дегиш, один из лучших стрелков Франции, не попал ни в вас, ни в вашу лошадь. Право, господин Девард, вы привели меня сюда на свое несчастье. Пролитая вами кровь ударила мне в голову, я словно опьянел и клянусь честью. Раз уж представился случай, я размозжу вам череп, господин Девард. Помолитесь за свою душу. Господин Демоникан, вы шутите? Напротив, я говорю совершенно серьезно. «Вы меня убьете?» «Без всякого угрызения совести. По крайней мере, в настоящую минуту. Вы дворянин?» «Я был пажом. Значит, дворянин. Дайте мне тогда возможность защищаться. Чтобы вы поступили и со мной так же, как с беднягой Дегишем». Эмманекан, вынув свой пистолет, нахмурил брови и навел его на грудь Деварда. Девард не пробовал даже бежать. Настолько он был огорошен. Среди воцарившейся зловещей тишины, которая показалась Деварду вечностью, вдруг раздался вздох. «Вы слышите!» — вскричал Девард. «Он жив! Жив! На помощь, господин Дегиш! Меня хотят убить!» Манекан попятился и увидел, что граф с трудом приподнялся, опираясь на руку. Манекан отшвырнул пистолет и с радостным криком подбежал к другу. Девард вытер холодный пот, выступивший у него на лбу. «Вовремя же он очнулся», — прошептал он. «Что с вами?» — спросил манекану Дегиша. «Куда вы ранены?» Дегиш показал ему изувеченные пальцы и окровавленную грудь. «Граф!» — вскричал Девард. «Меня обвиняют в совершении убийства. Умоляю вас, засвидетельствуйте, что я дрался честно». «Это правда», — прошептал раненый. «Господин Девард дрался честно. И кто будет это отрицать, станет моим врагом». «Сначала помогите мне, сударь, отнести этого беднягу домой», — попросил Манекан. «А потом я дам вам какое угодно удовлетворение. Или же, если вы слишком торопитесь, перевяжем рану графа нашими носовыми платками и потом выпустим две оставшиеся пули». «Благодарю вас», — сказал Девард. «В течение одного часа я два раза смотрел смерти в лицо. Она очень безобразна, и я предпочитаю получить от вас извинения». Манекан рассмеялся. И его примеру последовал Дегиш, несмотря на физические страдания. Молодые люди хотели отнести графа, но тот заявил, что чувствует себя достаточно сильным и может идти сам. Пуля разбила ему безымянный палец и мизинец и скользнула по ребру, но не проникла в грудь. Таким образом, Дегиш потерял сознание скорее от боли, чем от раны. Манекан поддерживал его под руку с одной стороны, Девард с другой. Так они отвели его в Фонтенбло, к тому самому врачу, который был вызван к умирающему францисканцу, чью власть унаследовал Арамис.